Роми Шнайдер. Роме Шнайдер родилась в Вене в актерской семье. Ее мать – знаменитая немецкая актриса Магда Шнайдер, а отец – актер в третьем поколении Вольф Альбах Ретти. Однако отец рано бросил семью, и воспитанием Роми целиком занялась мать, обеспечившая дочери блестящую карьеру. Как только звезда Магды Шнайдер стала клониться к закату, На «Звездном Олимпе» сменила юная Роми, прославившаяся романтической ролью австрийской императрицы Сиси. Крутым поворотом в ее жизни обернулась роль в кинофильме «Кристина». Во время съемок актриса встретилась и познакомилась с еще малоизвестным тогда Алленом Делоном, с которым у нее завязался пылкий роман. Тогда это были неравные отношения. Богатая, аристократичная, знаменитая австрийка и француз, едва сводивший концы с концами. Роми и Ален объявили о помолвке, однако долгожданной свадьбы так и не произошло. Добившись собственного успеха, Далон ушел от своей австрийской невесты. Роми Шнайдер тяжело переживала разрыв и даже пыталась покончить с собой. Позже она стала супругой режиссера Майена, которому родила сына. Спустя 9 лет брак рассыпался, вторым мужем Роми стал ее личный секретарь. Актриса умерла от сердечного приступа после съема кинофильма «Прохожая из Сан-Суси».